Глава 3. Тайны минуса 200. Московские подземелья. Сначала под уклон шли узкие карстовые пустоты и тесный штольник каменоломен старой Москвы. Потом группа вдруг вышла в бетонный тоннель. Под ногами захлюпало. Воздух здесь был более сырой, с запахом болота и канализации. Через полчаса послышался шум падающей воды. Скорее приблизились к водопаду. Из отверстия в стене бил довольно сильный поток, исчезающий в проломе в полу. Куда это всё девается, удивился Пыльченко. Как бы в один непрекрасный день вся Москва не ушла в минус. Есть такая проблема, угрюмо подтвердил Леший. В городе 800 артезианских скважин. Раньше вода близко к поверхности подходила, а сейчас опустилась на 70-80 м. Воду выкачали, осталась депрессивная воронка. Это что такое? Пустота. Под гигантским мегаполисом существуют огромные пустоты. Наверху город, под ними пустое место. Значит что? Значит, действительно может сложиться Вот именно. Туннель стал по суше, на стенах появились змеящиеся к неизвестной цели провода. Бетонные стены сменились кирпичными с выщербленной от времени кладкой и тёмными пятнами сырости. Путь шёл под уклон и всё время пересекался с какими-то ответвлениями, коридорчиками, закоулками. Стены снова отделились в бетон, появилась железнодорожные кля. Вдоль стен стали попадаться сложенные штабеля ржавые рельсы и беспорядочно наваленные куски арматуры. Похоже, это та линия, про которую мне мухомор тот говорил, ветеран подземец наморщил лоб леший. Первухин. Только какая-то она странная. «Значит, сам Лаврентий Берия раскатывал здесь на своем электрическом шарабане?» Спросил Полосников. «Спецметро? Правительственная ветка?» «Нет, товарищ Берия здесь ни на чем не катался. Диаметр туннеля маленький, два с половиной метра, не больше. Узкоколейка, опять же. Тут даже провода правительственной связи не предусмотрены. Сознанием дела объяснил Пыльченко, обшаривая бетонные стены лучом фонаря». На стенах держателей всего по 2 крюка, под силовой кабель и контактного рельса нет. Он уже был в спецметро вместе с Лешим на разных ветках. Ну и что, если нет полосников попал на такой объект впервые и не разбирался в нюансах? Да то, что здесь поезда не на электрической тяге, а на механической, терпеливо разъяснил Пыльченко. В метро 2 такого быть не может. Почему не унимался полосников? Для удобства Высшего начальства пояснил Леший. У них там наверху контактный провод и даже лампы под потолком, чтобы всё видно было, как на ладони. А что там, рассматривать? Ну, это для особых случаев, например, пешая эвакуация руководства из правительственного бункера. Пешая эвакуация, хмыкнул Полосников, представляю. Жить захочешь, пойдёшь и ножками, хмыкнул Леший и уже другим голосом приказал: "Середова, в полосников, за вами обследование". и картографирование этой линии. А сейчас вперёд. Лёгкой трусцой группа направилась вдоль тоннеля. Он резко спускался вниз, поэтому передвигаться было не трудно. Воздух сухой и спёртый, но для дыхания его вполне достаточно. Через час они поравнялись с небольшим составом. Электрическая дрезина с четырьмя вагонетками. Одна перевернулась и сошла с рельсов. Это вспомогательный тоннель Сделал вывод Леший. По этой ветке перемещались какие-то грузы, скорее всего, строительные. Возможно, он и ведет к хранилищу. Они сделали привал, подкрепились сухим пайком и горячим чаем. С собой всегда брали непредусмотренную инструкциями фляжку с коньяком, но ее использовали только в случаях действительной необходимости. Потом доложились дежурному о продолжении движения. «Что там у вас?» – поинтересовался тот. «Говорят, вы вскрыли». заброшенную ветку метро 2. Кто говорит, поднял бровь Леший. О кольцом доложил самому директору, мол обнаружен секретный объект в сталинской эпохе метро 2. Это рыженку усмехнулся Леший. Слышал звон, да не знает, где он. Зато свою роль выпятил, может, благодарность получит. Не вскрыли мы метро 2, и никому я об этом не докладывал. Грузовая ветка с узкоколейкой, пустые вагонетки это да. Но мы ещё на полпути. Группа продолжила движение. Через некоторое время рельсы кончились. На бетонном полу валялись лопаты, вёдра, куча каменевшего бетона. Потом кончилась бетонная облицовка, они вошли в сырой, похожий на средневековый, копе широкий коридор, пробитый в обычном грунте, а вскоре наткнулись на давний, слежавшийся завал. Пыльченко включил сканер, рвёл замеры. 50 м сплошняком доложил он. Грунт плотностью 75, камни, осколки бетона без специальной техники не вскроешь. Леший задумался, достал карту, смотрел со в отмеченную крестиком синюю жилку водовода с кирпичным коридором. Ветеран подземных подразделений Первухин указал её как один из ориентиров. Потом он с севера на юг проходил двойное русло Москвы-реки. потом миновал два мощных бетонных тоннеля, и там сразу спуск на 6 метров, а потом вертикальная штольня, та самая труба, со скобами. Включив в GPS-навигатор, он определил местонахождение группы и, привязываясь к ориентирам, проложил новый маршрут. «Возвращаемся, — наконец приказал он, — разделимся и поищем другие пути». Ты тоже слышишь, Рудин? Что? Стук этот? Рудин поднял голову и замер, прислушиваясь. Точно. Он посмотрел удивлённо на Лешего. Будто машина или это трактор работает, да? Леший махнул рукой: "Не останавливайся, пошли". Луч фонаря рисовал в темноте белый столб, наполненный кружащимися частичками пыли. которую они с рудиным подняли своими рифлёными ботинками. Иногда там пролетали какие-то мелкие насекомые, похожие на белые бесформенные хлопья, как снег или пепел. Летающих насекомых на такой глубине леший никогда не видел. Наверное, если показать такую козявку какому-нибудь специалисту-инсектологу, тот с ходу накатает докторскую диссертацию и прославится на весь инсектологический мир. И полезут они сюда пачками. кафедрами и факультетами. И с ними всякая журналистская шушера полезет, а следом рванут уже все остальные, и вся первозданность накроется медным тазом. Нет уж лучше пусть эти козявки летают себе здесь в тишине и спокойствии. Не знаю, сказал леший, машина, трактор или какой-нибудь придурок сидит под землёй и бьёт по барабану. Но что-то здесь есть. Рудин остановился и поднял кверху палец в перчатке. О. А теперь пропал. Слышите? Далёкий механический стук, доносившийся словно ниоткуда, настолько тихий, что его можно принять за стук собственного сердца или другие шумы в организме, он внезапно прервался. Уже раз третий то стучит, то замолкает, сказал Леший. Пошли, не стой. Нам сегодня эту ветку надо до конца пройти, чтобы потом время не тратить. Рудин, не меняя удивлённого выражения лица, отправился за ним следом. Это было северное ответвление штольни, которое шла от синего водовода, одного из ориентиров по пути к хранилищу мифическому или реальному. Всего таких ответвлений он насчитал 6. Если, конечно, У каких-то нет собственных ответвлений. Пока что пройдена только одна ветка длиной в полтора километра. Пыльченко с Середовым и за рембой топчет вторую. Это третья, позади больше двух километров. А края ей пока что не видно, что Лешева, если честно, совершенно не напрягает. Даже наоборот. — Так серьезно, что это такое может быть, товарищ майор? — Понятия не имею. Рудин прошёл несколько шагов молча, потом спросил: "Может, где-то тоннель под метро бьют или что-то в этом роде?" Ты охренел, Рудин. 180 м глубина. Какое тут тебе может быть метро? Так они и может и выше бьют, просто мы и слышим? Нет. Сверху мы бы ничего не услышали. Через эту глубину ни один звук не пробьётся. Стук где-то тут, поблизости. «Может, шпионы в Кремль пробираются?» Рудин на всякий случай улыбнулся. «Угу, инопланетяне», — подсказал Леший. Судя по показаниям с GPS-навигатора, они находились в районе Адской щели, выше ведущего к ней главного тоннеля с рельсами, который соединяется с верхним уровнем вертикальной шахты. Леший прозвал ее про себя Бухенвальд. Сам не знаю почему. «Наверное, потому что высокая и широкая чем-то трубу крематория напоминает». Вообще он любил придумывать названия всяким новым местам, которые открыл. Путешественник какой-нибудь находит неизвестный остров в море и даёт ему имя, какое сам придумает. И все потом будут называть остров именно так, а не иначе. И на картах его пометят этим названием. Так и здесь. Только если без ложной скромности, Леший не остров открыл, а целый архипелаг и даже континент. Подвал какой-нибудь или бункер это да, такие островки в подземном мире, а здесь целых 6 веток и шахта Бухенвальд, которая где-то совсем рядом, и нижний тоннель с ответвлениями и адской щелью. И всё это он имеет полное право называть, как ему заблагорассудится. Нижняя Москва, типа Подмосква, тогда Подмосковье какой-то получается. А вот ещё Глинка. Ну, потому что глина. Как тогда будут говорить? Пошли в глюку, закидимся? Стоп. Такой композитор, кажется, был. Глинка звали. Ага, и речка не Глинка есть. Глинка, не Глинка, не то. Как еще можно назвать? Вот. Америка Веспуччи якобы открыл Америку и дал ей свое имя. Чем не пример? Лешья страна. Страна лешия. Сенцовка? Не звучит. А если назвать... Америка? В честь того, что он Амира здесь победила? Но эта идея ему сразу не понравилась. С какой стати он будет кровавого гада увековечивать, спрашивается. Лучше назвать именем какого-нибудь хорошего человека. Вот, Пуля, например. Леший даже улыбнулся, когда представил, как на сегодняшнем свидании сообщит своей девушке, что назвал в ее честь Америка. Добрый гектар подземной Москвы со всякими ржавыми лужами и загадочными летающими козявками. Туннель имени Пули сдохнуть на месте. Чего вы смеётесь, товарищ майор, спросил Рудин. Это я так, о своём, ответил Леш и погасил улыбку. Смотри по сторонам внимательно, скоро должна быть шахта. Но шахты всё не было. На некоторых стенах отчетливо видны следы проходческого бура, зигзаги, спирали, бурили в 40-х-50-х годах. Леший в этом не сомневался, он судил по состоянию опорных свай, у которых отшил только внешний слой, не больше 4 см. В более поздний период деревянные опоры уже не использовались, тем более в Москве, с ее возможностями и богатым метростройским опытом. В тоннеле обнаружилось немало всякого бумажного и прочего мусора: полуистлевшие сигаретные пачки, упаковки из-под продуктов, осколки бутылок, обрывки газет, где почти ничего уже нельзя разобрать, рваные сапоги и даже две монеты: 2 копейшная чеканки 1937 года и гривенник 48-го. Но были и другие находки, куда более странные. Например, украшенные резным орнаментом опорные сваи, резьба по дереву, кроме шуток, волнистые линии, полуокружие какие-то, буквочки, то ли Т, то ли Г и пентаграммы, звезды, в смысле пятиконечные, нормальные звезды, все это было тщательно и с любовью вырезано у подножия свай, где-то на уровне полуметра, ровными такими рядочками, звездочка, буквочка, звездочка. полукружье, волнистая линия, потом снова звёздочка, буквочка. Всего таких свай они с рудиным насчитали 15 штук. Наверняка их было больше, потому что осматривать каждую у них просто не было времени. Иногда резьба покрывала наружный полусгнивший слой, а иногда располагалась под ним. Там старое дерево было стёсано и защищено от твёрдого тела. Или вот ещё следы босых ног. Целая тропка из таких следов началась неожиданно, тянулась метров 300 по самому краешку тоннеля в сторонке, а потом внезапно исчезала, словно всем этим босякам вдруг надоело ходить по грешной земле, и они решили дальше перемещаться по воздуху. Откуда эти следы такие необычные, маленькие, как у ребёнка, но при этом широкие, разлапистые такие? то 105. Рудин сказал, что похожие следы у бамбуковых медведей и у панд. Он по телевизору видел в какой-то передаче Леш спросил: "А крылья у этих панд есть?" Рудин предположил, что крыльев нет, зато они должны уметь лазать по деревьям, не зря ведь зовутся бамбуковыми медведями. "Но ну, а деревья-то здесь видишь?" допытывался Леший. "Сваи вижу", упрямился Рудин. Сваи они почти как деревья, по ним тоже лазать можно. Леший махнул на него рукой. Пусть думает, что здесь бродили бамбуковые панды, если ему от этого легче. А откуда они эти панды, кстати, в какой стране живут? В Китае, вроде, сказал Рудин не очень уверенно. Вот-вот, отлично. Китайские медведи в подземной Москве. Тебе бы Рудин передачу на НТВ вести, типа вам и не снилось. А чего, поймали бы такого, я бы его Машеньке подарил. У нас ведь скоро свадьба, вздохнул Рудин. Правда, самим жить негде, куда медведя девать? У нас квартиру не получишь, а купить никак не выйдет, по крайней мере, за зарплату. Тогда тебе надо на дигерский паёк переходить, усмехнулся Леший. То серебро найдёшь, то иконку старинную, а если библиотеку Ивана Грозного отыщешь, то особняк в Майами купишь. Зачем мне в Майами? Я английского не знаю. В рации проснулся голос пыльчинка. Уперлись в северный торец тоннеля, товарищ майор. Здесь целый завал из кусков бетона и всякой дряни. Дальше ходу нет. Сколько прошли, спросил Леший. Два шестьсот. Чего-нибудь особенное? Ничего. Поддоны, гравий, мешки с камнями какими-то. Цемент, наверное. На сегодня тогда все. Возвращайтесь на базу. Мы с Рудиным закончим проход. Вас понял, товарищ майор. До связи.